«Кнут и Мария, лед и пламень». Что ни говори, а из них получится недурная парочка, по всему видно. Гамсун, Август, Москва, 2002, страница 303. Его биография подобна авантюрному роману. Лауреат Нобелевской премии по литературе «Кнут Гамсун, 1859-1952» в детстве подвергался издевательствам со стороны дядюшки, и видел привидения, долгое время бродяжничал и два раза ездил в Америку, практически сам себя излечил от туберкулеза и, упреки всем и вся, стал писателем и крупным землевладельцем. В его жизни были страстные романы, интриги, кутежи, взлеты и падения. Мечты о возрождении славы древних скандинавов и нордической расы привели его к симпатиям к германскому нацизму. Во время Второй мировой войны Гамсон поддержал гитлеровскую Германию, встречался с Геббельсом и Гитлером. С последним вышел безобразная сцена, и фюрер выгнал вон старого, но упрямого писателя. И одновременно с этим постоянно пытался спасти как знакомых, так и совершенно незнакомых людей от смертной казни, концлагерей и тюрем. Вся Норвегия искала у него защиты, но далеко не всем он мог помочь. После войны его ждали презрение родной страны, психиатрическая больница, дом престарелых, потеря близких друзей, разрыв с женой, суд, разорения и выход последней книги по заросшим тропинкам. Практически все исследователи творчества писателей говорят о его противоречивости. Он ненавидел театр и презирал актрис, но к жизни прошел с одной из них. Он называл себя крестьянином, однако средства к существованию добывал писательским трудом. Он выступал против феминизма, однако его близким другом и, пожалуй, самым доверенным лицом в конце жизни стала женщина-адвокат Сигрид Стрей. Кнут Гамсун, которого большая часть читателей воспринимает как патриарха навежской литературы, седовласого старца, далеко не всегда был немощным и дряхлом. Вернее, почти до самых последних дней жизни он был совсем не таким. Необыкновенный темперамент, невероятная сила воли, уверенность в своих силах и упертость, желание жить полной жизнью — вот что всегда было присуще писателю. Гамсон был необыкновенно красив и привлекателен даже в старости. В молодости же на его выступления женщины ходили не столько послушать лекции, сколько посмотреть на лектора. Даже Арне Гарбург, классик норвежской литературы, в своих воспоминаниях о турне Гамсону с лекциями не мог не отметить, как красив был автор «Голода». В письме к знакомой из Бергена Гарборг спрашивал в шутку, сколько дам завоевал Гамсон. Она отвечала ему, «Бог мой, он завоевал всех женщин Бергена. Они все пали к его ногам». В России же Гамсон был не просто кумиром интеллигенции, а кумиром женщин. Так о встрече с идеалом своей юности, лейтенантом Гланом, мечтала Кузьмина Караваева, будущая мать Мария. И хотя, по словам Блока, образ Глана нереален, поскольку Гамсон не воплотил героя, многие русские женщины влюбились в него и даже специально ездили в Норвегию, чтобы повидаться с автором. Его засыпали письмами, фотографиями, засушенными цветами. Гамсон любил и умел погулять и почудить. Безусловно, было в этом что-то театральное, хотя театр он всегда ненавидел. Быть может, поэтому и свою вторую жену Гамсун встретил в театре. Он всегда был парадоксален и всегда настаивал на том, что критикам и почитателям даже не надо пытаться его объяснить. В 1908 году Национальный театр в Крестиании, старое название «Осло», решил поставить пьесу Гамсуна «У врат царства». Молодой и талантливой актрисе Марии Андерсон обещали дать роль Элины Карено. В то время Марии было 26 лет, она подавала большие надежды и была несвободна. Когда Гамсон познакомился с Фрёкен Андерсон, актриса уже 6 лет состояла в гражданском браке с директором театральной труппы Дорой Лавиком и в театральных кругах была известна под именем Марии Лавик. Это создало серьезные проблемы. Первые дни знакомства Мария и Кнута самого Лавика в крестьяне не было. Он находился на гастролях.